Хотя что с них взять? Мужики в дефиците, пьянка норма жизни, культурные начинания на нуле, все праздники в обнимку с самогоном, а тяжелый бабской долище Некрасов написал, или, правильно сказать, напишет. С другого конца улицы уже Залихватские несли снова экспромты местного барда-честуршника. «Что не поп», Да то и батька говорила сыну мать. Сын загнал ее на крышу и не хочет понимать. Мечет, что поп-штодиак не дает любить никак. Ах, вот она в чем причина. Сексуальное домогательство к ближайшей родственнице младшего сотрудника Лукошкинского отделения милиции даже при всем либерализме нашей царицы Лидии потянут лет на пять. — Есть шанс прищучить дико, а хоть попугать чуточку. — Добрый день, Марфа Петровна! — как можно громче проорал я, козырнув ей на крышу. — Ой, да что ж, отпрости меня, господи! всплеснув в деланном изумлении руками, она едва не связилась сниз Сам срискну, а его его да в гости пожалуй, а я-то как дура трубу печную в обнимку держу. «Мой грех, моя беда, мне и ответ держать. Люди!» «Не надо!» — попробовал протестовать я, почуяв, куда ветер дует, но меня не услышали. Марфа Петровна отважно встала в полный рост, рук плеща юбками на ветру, изобразила народу речь. «Люди! Судите меня, вдову честную, бабу порядочную, соседку добрую, подругу верную!» А уж ежели кому какое зло сотворило, руку там сломала, а льявин снесла, так зато и прощень молить буду, и на страшном суде ответ держать. Ныне ж скажу прилюдно. — Где ваш сын? — успел крикнуть я, пока она держала паузу по Станиславскому. — Сын! Где сын, сынок мой единственный? Демонически захотались с крыши, причем таким глубоким трагизмом, то парой тетка невольно перекосился. — Нету у меня сына Нони. Есть мельционер, чин служебный, богатырь законопорядочной, сердца не имеющий. Родную маменьку не небось, в третий раз перед всем селом на людях позорщим. Выйди, неслух, покажись гражданину участковому. Вот, хоть он поди тебя пристыдит по начальственному. — Ворота открылись практически сразу, но не полностью узкую щель выгнала красная Миткина физиономия, мокрая от трудового пота. — Здравия желаю, Никита что надо? Несрочно, срочно. то уж больно занят сейчас. — Дом пустишь? — прямо спросил я. — Нет. — столь же честно, — ответил он. — Боюсь, вы вмешиваться начнете. — У нас тут дело узкое, семейное. Служебного расследования не требующее. — Тогда почему у тебя за забором дьяк не уступал я. — Кто орёт? от кто-то орёт? — Сейчас вернусь, как, дам по сусалам, чтобы людей не девел. — тот. Я скоренько, Никита Иванович, дожмо его только. До свидания с вам. — Митя! А маму твою кто на крышу загнал? Сунув ботинок в щель в рот, я пытался усилить напор. Мой напарник тяжко вздохнул, кинул быстрый взгляд вверх и призадумался. Никита Иванович, вот помнится, мы с тобой в телеге пищаль стрелецкую привезли. Вы бы за ней сбегали, подружки, а в единый миг, маму дорогой устробой, снимем. Не промахнемся, ежели. Открыть дверь, младший сотрудник Лабов. Не своим голосом взрывела я, потому что эта семейка меня уже достала. Но над духом тихо раздался укоризный голос Абрам Моисейч. И что вы так разоряетесь? У вас одно горло, простудите гланды, не сможете петь, и вам станет грустно. Пустите меня, мы таки сумеем договориться. По крайней мере, двое участников конфликта. Все еще в мои люди. Я махнул рукой и отступился. — Дмитрий! — проникновенно, но не повышая голос, обратился к воротам Авраам Моисеевич. — Дмитрий! Откройте! Это так и я!